Авдотья Панаева «Воспоминания» Читает Ольга Богданова Я родилась и выросла театральном мире. Мои отец и мать Брянские были артисты императорского театра в Петербурге. Я очень отчетливо помню свое самое раннее детство. В моей детской памяти запечатлелось множество лиц, которых я видела, разговоры, которые я слышала. Я слишком рано стала наблюдать все, что вокруг меня делалось и говорилось взрослыми. У нас постоянно бывали гости, преимущественно статские, а потому на военных гостей я всегда обращала особенное внимание, когда они приезжали к нам. С графа Милорадовича я не спускала глаз. Меня удивляла его необыкновенно выпуклая грудь с орденами. Его небольшие усы были черные, а коротенькие волосы на голове совершенно другого цвета. Когда он смеялся, то кисточки на его эполетах дрожали. Он играл с отцом всегда на бильярде. Потом уже я узнала, что он был большой театрал. Другой военный гость, декабрист Якубович, бывал у нас чаще. Должно быть, он любил детей, потому что постоянно подзывал кого-нибудь из нас. Для детей его фигура была страшна. Якубович был высокого роста, смуглый, с большими черными усами. Но главное, что нас страшило, это черная повязка на лбу, прикрывавшая полученную им рану пулей. Я была из смелых детей, не боялась его и часто подолгу сидела у него на коленях. Он давал мне играть своими часами и чугунным кольцом, которое я снимал с пальца. День возмущения 14 декабря я также хорошо помню. На лицах у всех взрослых был испуг. Мать и бабушка уговаривали отца не ходить на Сенатскую площадь, но он ушел. Когда у нас задрожали стекла от пальбы, то все пришли в ужас. Наш лакей, побежавший смотреть бунт, вернулся бледный и дрожа всем телом и рассказывал, что не мог попасть на площадь, потому что она окружена войсками. Причем ему говорили, что там убито много народу. Я тоже расплакалась при виде слез бабушки и матери. В этот день никто из старших в семье не садился за обед. повеселели, когда отец вернулся домой. Я слушала его рассказ, как убили графа Милорадовича на площади, как стены домов, где стояли бунтовщики, окрасились кровью. Мне сделалось страшно после этих рассказов. Не могу определенно сказать, через сколько времени, но что-то скоро отца и актера Борецкого взяли к допросу. Отца продержали с утра до поздней ночи. Все наши домашние были еще в большей тревоге, чем в день бунта. Я не могла заснуть, видя, как бабушка то молилась на коленях перед образом, у которого зажгла лампаду, то горько плакала, уткнув лицо в подушки, то бросалась к окну, заслышав стук дрожек на улице. Отец вернулся домой, а Борецкий лишь через месяц, а может быть и более, возвратился в свое семейство». Я очень любила присутствовать при щитке ролей или при домашних репетициях, которые у нас бывали. Детям запрещено было в это время входить в кабинет отца, где собирались актеры и актрисы. Но я заранее пряталась в укромный уголок между турецким диваном и бюро и оттуда наблюдала за всеми. Отец не мог меня видеть, потому что сидел всегда посреди большого турецкого дивана, за круглым столом с развернутой большой тетрадью. Я же находилась вдали от него и была закрыта от сидящих на диване актерами и актрисами. У всех в руках были роли. Кому приходила очередь читать свою роль, тот выступал на середину комнаты, иногда подвое и потрое. Князь Шаховской... Был мой крестный отец, но это не мешало мне передразнивать его в детской, как он распекал актеров и актрис, когда они читали свои монологи. Молодых актрис князь Шаховской часто доводил до слез, заставляя их по нескольку раз начинать свой монолог. И все кричал. «Читай своим голосом! Пищишь? Ты, миленькая, дурище! Уха у тебя нет! Где у тебя размер стиха?» «В прачке тебе надо было идти, а не на сцену!» Доставалось и Каратыгину от князя Шаховского. Каратыгин тогда был молод, мне он казался великаном. Выражение лица у него было хмурое, но хмурость еще более усиливалась, когда князь Шаховской распекал его. «Зарычал, завыл!» Ероши волосы!» — говорил князь Шаховской. «Стой, у тебя, миленький дурак, каша во рту!» Ни одного стиха не разберешь. На ярмарках в балагане тебе играть. Повтори. Горотыгин, видимо, сердился, но повиновался и повторял монолог. Сосницкому, молодому тогда еще актеру, тоже немало доставалось от Шаховского. «Опять зазюзюкал, миленький!» – кричал князь. «Ведь ты с придворной дамой говоришь, а не с горничной!» Что губы сердечком складываешь? Раскрывай рот! Только когда читала свою роль Екатерина Семеновна Семенова, Шаховской не останавливал ее, а в длинном монологе, как бы слушая музыку, покачивал в такт головой. Екатерина Семеновна считалась в то время первой трагической актрисой. Она была тогда уже пожилая женщина, небольшого роста. Лицо у ней было продолговатое, строгое. Я находила в ней большое сходство с женским бюстом, который стоял у отца на шкафу в кабинете. Такой же прямой нос, такие же губы. Мне не нравилось в Екатерине Семеновне, что у нее была маленькая жиденькая косичка на голове, зашпиленная одной шпилькой. Я помню ее белую, турецкую с букетами шаль. Тетки восхищались этой шалью и говорили, что она очень дорогая и ее можно продеть в кольцо. Екатерина Семеновна всегда была в этой шале. Она не надевала никаких драгоценностей, но из рассказов теток я слышала, что у нее много бриллиантов и что она очень богата. Я видела у нее только маленькую золотую табакерку с каменьями на крышке. Она постоянно вертела ее в руках и часто из нее нюхала табак. Тогда нюхание табаку дамами также было распространено, как теперь курение папирос. Я не слыхала, чтобы отец, приехав с репетиции или из спектакля, передавал закулисные новости, а их всегда бывает много. Он был равнодушен, если Каратыгина вызывали лишний раз сравнительно с ним. Отец Ни с кем из артистов не ссорился, да и особенной дружбы не водил. Он никому никогда не ходил в гости, а у него все бывали. Часто отец, приехав после спектакля, находил у себя множество гостей, играющих в карты на нескольких столах. Мать не могла обойтись вечером без карт. Отец, поужинав, отправлялся спать. Он был ленив по натуре и любил спокойствие. Он даже до непростительности отдалял от себя все заботы о детях. Мать самовластно распоряжалась всем. Рассказывали, что отец в молодости был очень горяч и в гневе ничего не помнил. Вследствие этого мать не дозволяла ему вмешиваться в воспитание детей. Мало с особенным отчетом. Для него готовился всегда какой-то французский суп к обеду и покупалось дорогое белое вино. Дедло, несмотря на долгое пребывание в Петербурге, говорил плохо по-русски. Он был уже старик, худой, но необыкновенно подвижный. Нос у него был предлинный. Я всегда отыскивала сходство в людях с дверями или птицами. И Дедло, мне казалось, походил на дупеля. У Дедло были светлые, но сердитые глаза, он постоянно кусал свои тонкие губы и его всегда нервно передергивал. Я его терпеть не могла, зная, что он бил воспитанниц и воспитанников в театральном училище. Когда они ехали на репетицию балета или шли на его урок, то крестились и молили Бога, чтобы не испробовать палки Дедло на своей спине и на носках. В театральной школе воспитывались младшие сестры моей матери. Мы часто ходили туда с тетками навещать их. Я видела, как девочки возвращались из класса танцев в слезах и показывали синяки на своих руках и ногах. В это время дедло уже не дозволяли ставить свои балеты с полетами маленьких воспитанниц и воспитанников, потому что случались несчастья во время спектакля. Раз канаты лопнули, и бедные дети с значительной высоты упали, страшно ушиблись, а некоторые сломали себе кто ногу, кто руку. Дедло был ужасно смешон, когда стоял за кулисами и следил за танцовщицами и танцорами на сцене. Он перегибался, улыбался, семенил ногами и вдруг начинал злобно топать в такт ногой. А когда танцевали маленькие дети, то он им грозил кулаками. И беда им была, если они путались, составляя группы. Он набрасывался на них за кулисами, как коршун. Кого схватит за волосы и теребит, кого за ухо. А если кто увертывался от него, то давал ногой пинка, так что девочка или мальчик отлетали далеко. И солисткам доставалось. По окончании танца при шуме рукоплесканий счастливая танцовщица убегала за кулисы, а тут Дедло хватал ее за плечи, тряс из всей силы, осыпал бранью и, дав ей тумака в спину, выталкивал опять на сцену, если ее вызывали. Часто Дедло гонялся за кулисами за танцовщицей, которая из предосторожности убегала со сцены в противоположную сторону, где он стоял, и пряталась от него. Взбешенного Дедло отливали водой. Когда пронесся слух, что Дедло выходит в отставку по неприятностям с Гедеоновым, то школьные его ученики, ученицы и кардебалет с нетерпением ждали того счастливого часа, когда простятся с ним и с его неразлучной палкой. Как хороший балетмейстер и учитель, Дедло пользовался известностью. Он привык к почету и не дозволял никому вмешиваться в свою часть. А Гедеонов С своей стороны хотел доказать, что он полный властелин в театре и что никакие заслуги, никакой талант для него не существует. Моя мать сильно хлопотала, как бы поторжественнее устроить овацию Дедло в его прощальный бенефис. Я знала заранее всю программу оваций, которые будут сделаны Дедло. Сколько венков будет поднесено ему, какой будет прочитан адрес от почитателей его таланта и заслуг, что все не участвующие в балете танцоры и танцорки, даже те, кто уже был на пенсии, выведут его на сцену при первом вызове и тому подобное». сидела в ложе в день бенефиса Дедло. Не помню, который из его балетов шел. После первого акта стали вызывать Дедло. Он вышел, и за ним двинулась толпа танцоров и танцорок, весь кардебалет и все участвующие воспитанники и воспитанницы школы. При громе рукоплесканий Дедло подали из оркестра два больших венка и один маленький. Одна из солисток возложила его на голову Дедло. После прочтения адреса одним из молодых актеров, все на сцене стали прощаться со стариком. Целовали Дедло, обнимали, а дети-ученики целовали у него руки. Это для меня было неожиданным зрелищем. Аплодисментом и вызовом не было конца. Моя мать пошла на сцену в Антракте, и я последовала за ней, но там происходила другая сцена. Гедеонов кричал, что он всех оштрафует за то, как смели без его позволения выйти на сцену. Мать крупно побронилась с Гедеоновым, и он ей сказал, что если бы у нее не было детей, то он ее арестовал бы. Но она ему отвечала со смехом, попробуйте Александр Михайлович это сделать». Волнение за кулисами было страшное, когда Гедеонов отдал приказание, чтобы никто не смел выходить на сцену, когда будут вызывать дедло. Но его не послушались. Танцоры и танцорки на пенсии выводили дедло. Да они и были старику необходимы, потому что он так ослабел от волнения, что его надо было поддерживать. В моем детстве артистам не подносили ни букетов, ни венков, ни подарков. На другой день бенефиса от государя посылался подарок на дом. Первым артистам бриллиантовый перстень, артисткам серьги или фермуар. Моду подносить букеты и подарки ввели иностранные танцовщицы, появившиеся на петербургской сцене. Хотя обыкновенно говорят, что публика поднесла артистке подарок или букеты, но публика тут ни при чем. Инициатива всегда идет от одного лица – друга артиста, его родственников или от обожателя артистки. Если последний не богат, то им собирается подписка на подарок за целый месяц до бенефиса артистки. За кулисами – отлично знают, от какого лица получен подарок и цветы в день бенефиса артиста или артистки. Всем заранее было известно, что один артист получит в свой бенефис два венка и два букета от своих родственников, и что в его уборной широкие ленты снимутся и аккуратно сложатся, чтобы их за полцены отвезти в лавку гостиного двора, где они были куплены. Все же экономия для родственников». Один артист сам себе покупал венки и раздавал своим друзьям, чтобы они ему их подносили в бенефис. Заговорив о балете, кстати, упомяну я о танцовщице Истоминой, ученице старика Дедло, о которой Пушкин упоминает с восторгом в Евгении Онегине. Я видела Истомину уже тяжеловесной, растолстевшей, пожилой женщиной. Желая казаться моложавой, она была всегда набелена и нарумянина. Волосы у нее были черные, как смоль, говорили, что она их красит. Глаза у Истоминой были большие, черные и блестящие. У нас она прежде не бывала, но теперь приехала просить отца приготовить к дебюту воспитанника Годунова, рослого, широкоплечего, с туповатым выражением лица юношу. Она покровительствовала ему». Истомина выхлопотала, чтобы Годунову дали роль в трагедии, для того, чтобы при выпуске он мог получить побольше жалования. Истомина не жалела денег на подарки чиновникам. Вскоре после этого Истомина вышла замуж за Годунова. Когда он сидел в ложе с своей супругой, то самодовольно на всех посматривал, потому что сиял бриллиантами. Шарф у него был заколот бриллиантовой булавкой, на рубашке и даже на жилете пуговицы были бриллиантовые. Он не надевал перчатку на ту руку, на пальце которой было надето кольцо с большим бриллиантом. Но недолго Истомина наслаждалась своим поздним супружеским счастьем. Ее здоровяк муж схватил тиф и умер. Неутешная вдовица воздвигла дорогой памятник в отсвете лет умершему супругу, и даже собиралась поступить в монахини. Театральная школа находилась через дом от нас на Екатерининском канале. Влюбленные воспитанец каждый день прохаживались бесчетное число раз по набережной канала мимо окон школы. Воспитанницы помещались в третьем этаже, а воспитанники во втором. Воспитанницы постоянно смотрели в окна и вели счет, сколько раз пройдет обожатель. И мера влюбленности считалась числом прогулок мимо окон. в одной из стан танцорок и также прохаживался одну весну мимо окон школы и всегда проходил по маленькому переулку куда выходила часть нашей квартиры и тоже поглядывал на наши окна где всегда сидели тетки за шитьем они были молоденькие не дурны собой я подметила что тетки всегда волновались завидя пушкина и краснели когда он смотрел на них я Старалась заранее встать к окну, чтобы посмотреть на Пушкина. Тогда была мода носить испанские плащи, и Пушкин ходил в таком плаще, закинув одну полу на плечо. определенно сказать, сколько времени прошло после того, как прогуливался Пушкин мимо наших окон. Но однажды в театре я сидела в ложе с сестрами и братьями и с одной из теток. Почти к последнему акту, в соседнюю ложу, где сидели две дамы и старичок, вошел курчавый, бледный и худощавый мужчина. Я сейчас же заметила, что у него на одном пальце надето что-то вроде золотого наперстка. Это меня заинтересовало. Мне казалось, что его лицо мне знакомо. Курчавый господин зевал, потягивался и не смотрел на сцену, а глядел больше на ложе. Отвечал нехотя, когда с ним заговаривали дамы по французски. Вдруг я припомнила, где я его видела, и дернув тетку за рукав, шепнула ей: сзади нас сидит Пушкин. Я потому его сразу не узнала, что никогда не видела его без шляпы. Но Пушкин скоро ушел из ложи. Более мне не удалось его видеть. Уже взрослой я узнала значение золотого наперстка на его пальце. Он отрастил себе большой ноготь и, чтоб последний не сломался, надевал золотой футляр.